Я едва задремала, когда мой телефон ожил, разрываясь мелодией входящего звонка незнакомый номер. По правде говоря, в таком случае я очень редко подходила к телефону, но участие в шоу диктовала свои правила. Например, это мог звонить кто-то из администраторов проекта, чтобы ввести меня в курс относительно возможных изменений съемочного графика или чего-то в таком духе. «Алло!» – ответила я, сдержав зевок, мгновенно проснулась когда услышала голос Милены. «Привет, Рита! Не помешала?» «Нет, я подремать собиралась, но уже не сплю». «Понятно». Цапля сделала паузу, породивши во мне совершенно дурацкое предположение, что она позвонила только, чтобы узнать, не помешает ли мне своим звонком. Хотела вынюхать, не со мной ли Орловский в этот момент. Какие же глупости только не придут в голову. «Слушай, нам нужно встретиться». Все же добавила она, причем таким тоном, будто вопрос о том, увидимся ли мы или нет, не стоял. В ее представлении я уже согласна на все. «Зачем?» — уточнила я, пытаясь мысленно прикинуть варианты того, что могло понадобиться от меня цапли. И ни один из тех, что приходил в голову, мне решительно не нравился. «Есть разговор. Думаю, он важен для нас обеих». «О чем?» «О про Ну и еще кое о чем». Но, повторюсь, не по телефону. Андрей, знаешь, что ты зовешь меня говорить о проекте? Я сказала ему сегодня, когда он заезжал ко мне, что планирую посидеть с тобой в кафешке. Он был не против, если ты об этом. В голосе Милены послышалась тщательно сдерживаемая насмешка. Я так и видела ее с телефоном у уха, перманентно закатывающую глаза от всего, что ей говорила. И сама себе представлялась в этот момент все той же собачонкой, которая слушается хозяина беспрекословно и будет рядом с ним, пока ему не надоест. Но больше остального, меня волновал тот факт, что Орловский ездил к Милене, а мне об этом не сказал ни слова. Нет, у них, конечно же, могли быть какие-то дела или общие интересы, но почему у меня перед глазами так настойчиво всплывают картинки того, как они трахаются, как тогда на чертовой вечеринке? Ей не об этом. Лишь о том, что если Андрей тоже часть проекта, почему не встретиться всем вместе? А с ним мы все обсудили. Осталась только ты. Прекрасно. То есть у Милены и Орловского были какие-то общие дела за моей спиной, о которых меня уведомить собирался не мой парень, а цапля, его бывшая пассия. И это мне тоже не нравится настолько, что я едва не скреплю зубами от злости. Хорошо, раз осталась только я, То у меня два варианта. Какие? Либо я заранее говорю, что согласна на все, чего бы вы там не придумывали. Либо, либо мы встретимся, но ну, когда будет удобно мне. Окей. Второй вариант меня очень устроит. Это зря кипятишься. Это встреча в твоих интересах настолько же, насколько и в моих. Вот как ей удается вывернуть все так, чтобы я чувствовала себя неразумным капризным детем? обидевшимся на какую-то сущую ерунду, Почему она в этот момент представляется мне снисходительной снежной королевой, достойной носить свою корону. Я не кипячусь, я всегда такая, ты просто меня плохо знаешь. Говорю зачем-то, что лишь убедит цаплю в выводах, которые она наверняка уже сделала. Пришлю смс со временем и удобным мне адресом кафе. До встречи. Я отключаю связь раньше, чем Милена что-то ответит. Встаю с постели, Чувствуя, как по телу начинают прокатываться волны одна за другой, будто мне вкололи щедрую порцию адреналина. И так. Орловский видится с цаплей, говоря мне, что в этот день он очень занят. Они что-то там обсуждают, что сам Андрей даже не может освучить лично. В принципе, я могла бы смириться и просто плыть по течению, но это не мой случай. Только не в этот раз. И никогда у меня только-только все начало налаживаться. А значит... Нужно поговорить с Андреем и все выяснить.